Глава тридцать После демонстрации торжественных речей наша работа отнюдь не закончилась. Оказалось, что весь следующий номер Хватов планировал забить материалами о седьмом ноября. На планерке он, конечно же, говорил, что мы готовим спецвыпуск, но сегодня концепция расширилась. Причем настолько, что возникла угроза работы без выходных. Впрочем, я еще в будущем к такому привык, особенно в ходе предвыборных кампаний. А тут люди еще более крепкие. В первую очередь нам нужно было поговорить с сильными его, чтобы потом украсть их речами передовицу. Мой репортаж шел отдельно, причем вместе с фотками Леони и других мастеров объектива вспышки на него отводился целый разворот. Шикину предстояло накатать такую же по объему экономическую аналитику. Однако этот пожилой журналист, успевший повоевать не только в Великую Отечественную, но и в Финскую, не пугался больших текстов, наоборот, даже излишних к ним тяготел. Дальше больше. Помимо поздравлений и пожеланий партийных лидеров, Хватов решил добавить несколько интервью. С Краюхиным я уже беседовал. Материал вышел в одном из прошлых номеров. Но оставались еще Кислицын, председатель райсполкома, и секретарь райкома в ЛКСМ Жеребкин, главный андроповский комсомолец. На меня Хватов повесил Кислицына. А вот со вторым беседовать пришлось Бродову. Но тот только рад был после своего больничного заточения поговорить с кем-нибудь молодым и активным. А потом один за другим на нас вывалились почетные жители города и района, заслуженные машиностроители, доярки-рекордсменки, многостаночники ЗКЗ, наследники дела Стаханова, еще сами помнившие революцию. Со всеми нужно было побеседовать, каждого отснять и при всем этом не запутаться. Планерку хватал, кстати, провел на улице и немудрено, учитывая фактически полностью измененный план номера. Богдан Серафимович прямо об этом, конечно же, не сказал, но каждому и так было все понятно. Сверху спустили новые инструкции, причем много чего добавили просто до кучи. А потому огромное число материалов пришлось переносить в номер от 19 ноября, уже через полторы недели. По опыту знаю, что многое в итоге потребуется сильно редактировать, а то и полностью менять. Даже в неспешной по меркам будущего 80-е информация имеет свойство устаревать. И это весьма неудобно для работы в принте. Сайты и телеграм-каналы с ними гораздо проще. Хоть ночью выкладывай в любом объеме. Было бы, что выкладывать, а место и время найдутся. Но газета, увы, не резиновая. В общем, объемы на нас свалились немалые. И вечером на концерте в РДК я был уже в мыле. Смотрел в полглаза, фиксируя в блокнот важные тезисы, фактически на автомате. Это, кстати, один из минусов нашей работы. Когда ее много, теряется свежесть мысли, творчество заменяется конвейером, и за некоторые тексты потом становится неудобно. Лично я такие подписываю псевдонимом. У каждого пишущего есть один или два, порой даже больше. Во-первых, именно для проходных текстов, а во-вторых, на случай, если придется размещать несколько твоих материалов на одну полосу или даже на один разворот. В печати не принято ставить одну и ту же фамилию по статьями рядом, и в будущем я иногда подписывался Геннадием Тальпой. Последнее было вольным переводом Кротова на итальянский а имя просто более-менее созвучное — Евгений Геннадий. -ген Кстати, не вижу препятствий взять себе такой же псевдоним для этого времени. А Глэй концерт не пошла, потому что ее попросили подменить коллегу на скорой. Причем довольно резко и неожиданно. Но я даже обрадовался, потому что нормального свидания в рабочий день, плавно перешедший в рабочий вечер, точно не получилось бы. Мало того, что текстом свалился на голову целый вагон, я еще и совсем забыл о Юльке Бессоновой, которая все-таки пришла на концерт знакомиться с музыкантами «Боя с пустотой». Вдобавок и текст принесла, который я ей задал. «Только вот посмотреть я его теперь смогу не раньше субботы, а то и воскресенье». Когда я сказал об этом своей новой внештатнице, она расстроилась. Думала, что прямо вот сейчас все будет здесь и сразу. Но нет, пусть привыкает к тому, что журналистская реальность немного другая. Главная девчонка восприняла тот наш разговор всерьез. И шанс, что она не станет смертоносной феей Морфеи, довольно высок. Так что я познакомил Юльку с Сашкой Лютиным и его музыкантами, взял аккуратно изписанные листочки, убрал в карман и поспешил откланяться. Голова уже абсолютно не соображала, и что-то еще писать или даже читать у меня не было никаких сил. А тут еще выяснилось, что завтра у нас субботник в честь годовщины Великого Октября. Оказывается, все были в курсе, а я вот забыл особенности двойной памяти, с которой я порой не мог найти общий язык. Признаться, я думал, что субботники в СССР проводились в основном в апреле, в честь дня рождения Ленина. Оказалось же, что нередко их делали приуроченными к другим праздникам, а иногда и вовсе без привязки. Но тут все чин-чинарем. В честь октября почему бы не тряхнуть стариной в ноябре? В андроповских известиях даже сложилась традиция облагораживать старый парк у городского дома культуры. Там-то и был назначен сбор в 9 утра. Хорошо бы, конечно, выспаться перед субботником, но еще нужно завершить кое-какие дела. У меня даже дыхание второе открылось, когда я принялся обдумывать свои планы на завтра. Мне пришла в голову идея совместить приятное с полезным, и для этого нужны были все мои знакомые. Воспоминания о будущем не сразу обрисовали мне старый парк, и я понял, почему. Просто субботники все эти годы были формальными, потом на них вовсе махнули рукой. В итоге, как был парк старым, так и остался. Ничего нового». И вот это я как раз хотел изменить Я не был урбанистом, не заканчивал архитектурной Но для хорошего места порой достаточно прямых рук и светлой головы Поставить удобные скамейки для отдыха, что сложного Или ряд столиков для любителей шахмат В советское время они оживляли дворы особенной атмосферой И вы с мальчишками крутились вокруг них Болели за своих гроссмейстеров, учились у них Неожиданно я осознал, что это не мои воспоминания, а кашеваровские Да, в моем детстве тоже были такие старички, сосредоточенно передвигающие фигуры по клетчатым доскам. Однако мне, Женьке Кротову, они особо не были интересны. В шахматы я играл, но без фанатизма. И уж точно не крутился вокруг пожилых спортсменов, выбежав из коммуналки во двор колодец. Заблестящие блестящей новенькой победой Константина Львовича, молодого ветерана войны. Тем не менее, мой предшественник в этом теле подкинул хорошую мысль. В колени шахматисты собирались в небольшом закутке городского сада, Мы с родителями и Тайкой ездили туда время от времени кататься на каруселях. И каждый раз я видел азартно стучащих пешками и слонами спортсменов. У них было свое место встречи, а у наших андроповских шахматистов такого не было. Нас скоро будет в облагороженном старом парке. И заодно еще кое-что. Анатолий Петрович, в общежитии на дежурство уже заступил Ахметыч. Он всегда разрешал мне пользоваться телефоном на вахте без ограничений. Добрый вечер и прошу прощения, что в такой час. Время детское, кошеваров. В голосе Краюхина слышалась легкая усталость, но он был не прочь поговорить. Какой вопрос у тебя? Есть идея облагородить старый парк у городского ДК. Я сразу перешел к делу. Ты про субботник? догадался первый секретарь. Так в чем проблема? Народу у вас в редакции полно, справитесь. Спасибо за уверенность в наших силах, Анатолий Петрович. Я улыбнулся. И все-таки кое-чего не хватает. Чего же? Материалов для скамеек и шахматных столиков. Я коротко обрисовал Краюхину свою идею перечислил все необходимое и завершил самым главным – заделом на будущее. «Значит, хочешь инициативу в массу распространить?» – резюмировал Анатолий Петрович. «Именно», – подтвердил я. «Люди увидят, что делать город удобнее для людей можно и нужно самим, особенно после того, как мы это осветим в газете». «Хорошая мысль, Кашеваров», – одобрил первый секретарь. «Только вот по времени ты, конечно, не вжил в этот раз предложил. Хотя бы за пару дней сказал, было бы проще. А так мне сейчас людей тоже вечером придется тревожить». «Умные мысли Анатолий Петрович не всегда вовремя приходят», — признал я. «Не говори же ему, что я тупо забыл про субботник, потому что нахожусь в чужом теле». «Тут ты, пожалуй, прав». Я услышал, как первый секретарь поторабанил пальцами по столу. «И все же давай впредь такие дела решать не за один день. Людям ведь тоже подготовиться надо». «Согласен, Анатолий Петрович», — ответил я. «И спасибо вам за понимание и оперативность». «Сочтемся», — усмехнулся Краюхин. Я хотел было попрощаться, но кое-что вспомнил и решил уточнить. «Как там Нина? У нее все хорошо?» «Состояние стабильное, как говорят врачи», — ответил Краюхин. «Гром, девка, из любой передряги выберется. Но спасибо, что беспокоишься. А теперь давай линию мне не занимай. Звонить буду, вопрос твой решать». Еще раз поблагодарив Анатолия Петровича, я положил трубку. Радует, что все так получилось. Вот что значит хорошие отношения по партийной линии. Жаль только, что еще одну мою идею придется пока отложить. Мне ведь в голову пришло высадить аллею чернобыльцев. Но заниматься деревьями в ноябре сильно рискованно. Впрочем, хорошая мысль редко гуляет по голове одна. Утром я встал, привычно сделал зарядку под бодрящий голос диктора Владимира Костылева, оделся похуже и потеплее, покормил разленившегося Ваську и побежал на автобус. Городской дом культуры был в нескольких остановках от дома, и я бы с большим удовольствием прошелся на своих двоих, если бы не субботник. А так лучше поберечь силы. «Труженикам и бумаги, привет!» Я помахал рукой, жавшимся в кучку коллегам. Денек был солнечный, рано выпавший снег бурно таял, и уборка предстояла в прямом смысле влажная, я бы даже сказал грязная. «Здравствуйте, Евгений Семенович!» – ответил мне стройный хор. «Эх, Шваров!» – из-за широкого дуба вышел хватов в рабочей спецовке и новеньких рукавицах. «Ты вовремя!» – «Я как раз собирался озвучить фронт предстоящей работы!» Несмотря на наши разногласия, я проникся уважением к седому партийцу. Признаться, я думал, что он будет исключительно руководить или даже вообще не придет на субботник. А он, рассказав нам план действий, сам засучил рукава. Старым парком у нас назывался зеленый пояс вокруг городского дома культуры. Вековые дубы и вязы, высаженные уже при советах голубые ели, вытоптанный газон, кустарник и немного лавочек. На первый взгляд делать особо нечего, а на самом деле... Огромные пни, срезанные коммунальщиками сучья и колючие ветки от дикого шиповника, все это приходилось береть на себе. А с учетом того, что помимо молодых и сильных, вроде Аркадия Балинкина и Лени Фельдмана, были пожилые, вроде Бульбаша, Бродова и Шикина. Этих, разумеется, приходилось беречь, оставляя несложные задачи. Хорошо, что Сергею Александровичу Доброгубову пришло в голову взять несколько садовых тачек, и вопрос транспортировки отпал сам собой. «Давайте-ка, парни, вот эту корягу загрузим». Я указал нашим молодым журналистам Никите Аркадию на огромный пень. Рядом с нашей рабочей площадкой между двух деревьев встал бортовой ГАЗ-5203 с привычной для СССР голубой кабиной. В кузов этого советского трудяги нам и предстояло забрасывать мусор. Я прикинул массу коряги, задумался, как нам его поднять, и тут рядом с ГАЗиком припарковался еще один типичный образчик советского автопрома — 130-й ЗИЛ. «Доски сюда!» Из кабины высунулся водитель в кожаной кепке. «Сюда!» — улыбнулся я. «А инструмент привез? Все в кузове!» Шофер спрыгнул на землю, на ходу надевая рабочие рукавицы. «Чем помогать нужно?» Я не успел ответить. К площадке подрулил красный Москвич 412 с прикрученным крышки крышке багажником сеткой. Там были навалены какие-то бесформенные, на первый взгляд, железяки. Но я уже понимал, что привезли и, самое главное, кто. «Привет, Жека!» Из легковушки выбрался улыбающийся Вовка Загораев, а вместе с ним еще четверо рослых спортсменов из его качалки. Я не успевал пожимать протянутые ладони. Из подъехавших следом уазиков, жигулей, рафиков и восточно трабантов выходили афганцы, среди которых, конечно же, был мой сосед и приятель Петька Густав. С ними смешались таксисты, приехавшие на собственных автомобилях. В их числе еще один Петька, мой знакомый шофер, мечтающий о службе в милиции. Последним, как вишенка на торте, подъехал желтенький пазик, еще старый 672-й модели, кургузы и лупоглазые. Пневматическая дверь с шипением открылась, и из салона принялись выгружаться парни и мужики в возрасте от 20 и примерно до 50. И среди них человек, которого я не ожидал здесь увидеть, но очень ему обрадовался, Павлик Садыков. «Все, теперь точно все собрались».